Александр и Даниил Эпиграфы Но со мной чинарь Веденский Ехал тоже как дурак Хармс Учителями своими считаю Веденского, Хлебникова и Маршака Хармс Хармс и Веденский познакомились весной 1925 года и практически сразу стали самыми близкими соратниками и друзьями. Они практически никогда надолго не расставались. Их дружба длилась до самой трагической гибели того и другого в начале 1940-х. У них было много общего. Интересы и творческие устремления, отношение к языку, поэзии, предметному миру, даже общие женщины. И в то же время при всей их близости творческой и человеческой, они весьма отличались друг от друга, как внутренне, так и внешне. Художники обладают особым устройством зрения. Они замечают многие детали, кажущиеся, прочим, абсолютно несущественными. И благодаря этому, их специальному глазу, мы обладаем уникальными свидетельствами, позволяющими представить наших героев как живых. Вот что, к примеру, сохранила память Алисы Порет, друга Хармса и автора одного из самых замечательных его портретов. Даниил Иванович Хармс был высокого роста, сильно сутулился. Лицо у него было очень ровного серого цвета, глаза голубые, русые волосы гладко зачесаны назад и низко опускались хвостиками на воротник. Он любил хмуриться, и между бровей была глубокая складка. Постоянной принадлежностью его лица была трубка. Маленький тик заключался в том, что он гладил себе переносицу согнутым указательным пальцем правой руки. На зло неизвестно кому он ходил в гольфах, носил крахмальный высокий воротник, галстук типа пластрон и булавку в виде подковы, усыпанную синими камушками и бриллиантиками. Ботинки он чистил всегда и был очень опрятен. В отличие от Введенского, его друга, который всегда был в пуху или не брит, или не домыт по техническим причинам. Другой художник, Борис Семенов, вспоминал. Хармс эксцентричен с головы до пят. Он сам в оригинальном своем обличии человек-спектакль. Введенский же ничем не выделялся. Хотел быть как все. Один и тот же серый костюм, кепка с пуговкой, ленивая походочка, никаких тростей крахмальных воротничков, единственная любимая вещица — серебряный мунштук с кавказской чернью. Хармс не понимал смысла карточной другой азартной игры. Он просто терпеть не мог картежников. В Веденской был погусарский азартен. Надо сказать, мемуаристы путаются в показаниях. Одни настаивают на абсолютном безразличии Введенского к тому, как он выглядел и во что был одет. Другие подчеркивают, при всей своей безбытности он каждый день ходил в ослепительно белой рубашке и галстуке. Столь же по-разному относились наши поэты и к собственному творчеству. Хармс строил жизнь по законам искусства. Он бережно хранил все свои рукописи, даже черновики, на которых его рукой было начертано «плохо» или даже «отвратительно». Даниил фиксировал в записных книжках и все события своей жизни, вплоть до, казалось бы, самых незначительных, и все, что относилось непосредственно к творчеству. В результате выжили почти все его тексты. По крайней мере, так считают авторитетные хармсоведы. Александр Введенский особой заботой о своих стихах не отличался. Стихотворение, будучи написанным, сразу же переставало его интересовать, как и дальнейшая судьба рукописи. После гибели Введенского сохранилось, как утверждал Друскин, не более четверти из всего им созданного, в том числе и роман «Убийцы, вы дураки». Несколько друзей и знакомых Александра слышали этот роман целиком или в отрывках в исполнении автора, но ни одного экземпляра не уцелело. Правда, спустя много лет вышел в свет одноименный роман, написанный режиссером, драматургом и прозаиком Михаилом Левитиным, поставившим первый в СССР спектакль по Хармсу 1984 год. А в 1989 году «Разговор в сумасшедшем доме» по Введенскому, а затем еще несколько об пьес. Прототипом главного героя был взят Александр Иванович, выведенный на страницах романа в образе бессмертного Шурки. Герой-убийц писал стихи, играл в карты, волочился за женщинами, то есть занимался вроде бы теми же вещами, что и сам Введенский, и даже лицо его было побито оспой. Многие мемуаристы отмечали, что Введенский был ребым, хотя это и оспаривает его пасынок Борис Викторов. В других персонажах романа узнаются Михаил Кузьмин, Юрий Юркун, Игорь Терентьев. Но в целом сходство это исключительно внешнего порядка и условного свойства. Короче говоря, Левитин не пытался реконструировать утраченное произведение Введенского а сочинил в память о его авторе свою собственную фантасмагорию, герои которой, смутно напоминающие своих прототипов, любят, действуют, страдают и погибают примерно в то же время и при тех же обстоятельствах, что и Александр, и его литературные друзья и соратники. В романе Левитин воссоздает дух прошедшей эпохи и передает атмосферу времени, которая вовсе не кончилась, со смертью абриутов чинарей, в котором мы продолжаем жить, любить, спасать, предавать, мучиться и умирать. Яков Друзкин в одной из своих главных работ, посвященных чинарям, вспоминала книги Альберта Швейцера и Оган Себастьян Бах. В ней все творческие личности разделяются на две категории, относятся к двум основным, художественным типом. Из композиторов в первую категорию он включал тех, чья жизнь тесно переплеталась с творчеством. Это Бах и Веберн. Во вторую категорию по его классификации входили Бетховен и Шенберг. Их жизни и творчество шли параллельными курсами. Далее Друскин пишет, что Хармс, безусловно, должен быть отнесен к первому композиторскому типу, а в Веденской ко второму. Кстати, Александр еще в конце 1920-х годов сказал о Хармсе, что тот не создает искусство, а сам есть искусство. Хармс, в свою очередь, уже незадолго перед смертью, утверждал, что для него главным является вовсе не искусство, а сама жизнь, которую он выстраивал по законам искусства. Ближайшие друзья и соратники – Хармс с Введенским, разумеется, писали посвящение друг другу. Даниилу адресовано большое стихотворение Введенского «Острижен скопом Ростислав», 1926 год. Через год Хармс откликается двумя текстами, шутливым комментарием к философии Введенского. «Он в комнату бежит на четверинках, смотрит в комнате, стол стоит». Ах, он рад, он пришел на вечеринку, позабыв и молодость, и стыд. И стихотворным посвящением в Веденскому. В смешную ванну падал друг, Стена кружила са вокруг, Корова чудная плыла, Над домом улица была, И друг, мелькая на песке, Ходил по комнате в носке. Вертя, как фокусник рукой, то левой, а потом другой, потом кидался на постель, когда в болотах карастель, чирикал шапочка ей выл, уже мой друг не в ванне был. Обоих друзей причисляли к заумникам и абсурдистам, что было справедливо в отношении Хармса, а у Введенского заум появлялось по большей части только в ранних текстах. Но что действительно их объединяло, до самого их скорбного конца, это отношение к так называемым вечным вопросам о смысле, логике, степени разумности мира. Хотя тот же Друскин и говорил о том, что у Хармса бессмыслица ситуационная, столкновение словесных смыслов, а у Введенского в основном семантическая, однако значимы не эти различия, а то, Что такое чинарское восприятие окружающей действительности? Когда «не понять» становится гораздо более важным, чем «понять», определяет и в определенной степени объединяет интерес Даниила к мистике, эзотерическим учениям, оккультизму, буддизму, а также то, что для Александра самыми значимыми и существенными были три так называемые вечные темы. «Время, смерть и Бог». Веденский писал, «Я посигнул на понятие, на исходное обобщение, что до меня никто не делал. Этим я как бы провел поэтическую критику разума, более основательную, чем та, отвлеченная. Я усомнился, что, например, дом, дача и башня —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 раздробленности времени, а так как это противоречит разуму, то значит, разум не понимает мира. Этот был бунт против аристотелевской логики, со временем переродившейся в логику житейскую, против кантовской критики разума, ставшей у Веденского поэтической критикой разума, против детерминизма, против всего застылого, окаменевшего и раз и навсегда устоявшегося, незыблемого, разумного. И этот привел, в конце концов, к тому, что два чинаря Абариута, которых вела по жизни звезда-бессмыслицы, своими текстами лет на 20-30 опередили театр абсурда, связанный в нашем представлении прежде всего с именами Беккета и Иоаннеско. Правда, это тоже выяснилось спустя десятилетия.